Пункт третий. Ошибки новичка. Только начав бегать, я не имела абсолютно никаких знаний по этой теме. Я думала, ну что тут может быть сложного, беги себе да беги. Но нет. Как потом выяснилось, есть много нюансов. Мне кажется, что я совершила 90% ошибок, которые мог бы допустить любой начинающий бегун. Сейчас я не жалею об этом, но, возможно, тогда мне надо было пройти этот путь, чтобы потом поделиться своим опытом в данной книге. Надеюсь, моя история убережёт вас от негативных эмоций и травм. Итак, сейчас я кратко опишу распространённые ошибки. Очень прошу вас их не совершать. Первое. Начать бегать по очень жёсткой поверхности, а именно плитке и асфальту. Рядом с моим домом находился небольшой сквер, где дорожки были выложены плиткой, и первые несколько месяцев я активно наматывала круги именно там. Естественно, после пары пробежек у меня стали болеть колени, но меня это не остановило. Совет. Если вы никогда раньше не бегали, рекомендую первые тренировки проводить на мягкой поверхности. Это может быть стадион с прорезиненным покрытием или, например, парк с грунтовыми дорожками. Первые пару месяцев организм адаптируется к новой нагрузке, и связки постепенно укрепляются. В самом начале пути не рекомендуется бегать по асфальту и плитке, поскольку для новичка это довольно жесткая поверхность, и такие тренировки могут привести к различным травмам. Спустя несколько месяцев, когда связки и мышцы уже достаточно окрепли, а тело немного адаптировалось, можно переходить на асфальт. В третьей главе я развею миф о том, что бег убивает колени, и расскажу, как избежать травм во время бега. Бег по асфальту имеет преимущество. Он вырабатывает определённый стереотип движения. С каждой тренировкой на пробежку вы тратите всё меньше сил. Организм адаптируется к однообразным движениям, отключает лишние мышцы, оптимизирует энергозатраты. Асфальт гладкий и ровный, поэтому к нему просто привыкнуть. Кроме того, он жёсткий, а значит, вы можете использовать упругую силу мышц и сухожилий как пружину, возвращая часть энергии при отталкивании. Вторая. Тренироваться в небеговых кроссовках. Это сейчас у меня около 12 пар кроссовок для разных дистанций, покрытий и погодных условий. Тогда же не было никакой спортивной обуви. Были только кожаные кроссовки одного довольно популярного спортивного бренда – которые предназначались скорее для прогулок, чем для бега. Первые месяцев восемь я бегала именно в них. Периодически у меня появлялись мозоли и болела стопа, но я продолжала тренироваться. Свои первые, действительно беговые кроссовки, я купила почти через год с момента первой пробежки. Не делайте так. Не затягивайте с покупкой, иначе можете сильно навредить себе». Конечно, периодически в новостях появляются статьи о том, как африканская спортсменка финишировала марафон в сланцах или как американец пробежал 5 километров быстрее, чем за 15 минут в кроксах. Но прошу вас не повторять подобные трюки. Совет. Для занятий бегом нужно купить именно беговые кроссовки. Как их выбрать, я подробно рассказала в предыдущем разделе. Третье. Бежать слишком быстро. В те немногие школьные уроки физкультуры, которые посещала, я старалась бежать на пределе своих возможностей. На первых пробежках я вспомнила школьный опыт. Мне было тяжело, сердце выпрыгивало из груди, всё тело горело, а лицо заливал красный румянец, со стороны это было ужасное зрелище. Через несколько метров у меня начинало колоть сначала в одном боку, Потом во втором, а к середине пробежки, уже думала, что у меня отвалятся ноги, и я упаду в ближайший куст. А всё потому, что в школе нас заставляли сдавать нормативы и бегать быстро. Никто не учил бегать в удовольствие. Интересно, у скольких людей такие школьные уроки отбили желание заниматься бегом вообще? «Я и сейчас не люблю быстрый бег». Мне доставляет больше удовольствия пробежать 42,2 км в спокойном темпе, чем бежать 5 км на максимальной скорости. Такой бег на высоком пульсе не только не полезен для организма, а даже может причинить серьёзный вред вашей сердечно-сосудистой системе. Подробнее про пульсовые зоны расскажу чуть позже. Совет. Первые пробежки должны проходить в комфортном разговорном темпе, То есть буквально вам должно быть легко разговаривать. При этом стоит опираться на свои ощущения, а не на показатели темпа. Вы должны чувствовать себя непринуждённо, комфортно, не задыхаться и не заикаться при произнесении слов. Именно такой бег является оздоровительным и положительно влияет на организм. Четвёртое. Не проводить разминку перед бегом. «Какая ещё разминка?» Зачем тратить на неё время? Вышла из подъезда и побежала. Таким был девиз моих тренировок. Естественно, после столь халатного отношения меня начали беспокоить небольшие травмы, ушибы и растяжения. Но я купила обезболивающую массе бандаж и продолжала упорно калечить себя. Совет. Разминка — очень важный элемент тренировки, которым нельзя пренебрегать. Неважно, сколько будет длиться ваша пробежка, 5 или 60 минут, разминку надо выполнить обязательно. Минут 5-10 будет достаточно, чтобы разогреть мышцы и связки перед основной тренировкой. Это поможет существенно снизить вероятность появления травмы. Особое внимание во время разминки надо уделять коленям и связкам голеностопа. Пятое. Нет плана тренировок и регулярности. Хочу бегу, «Хочу, не бегу» — еще один девиз прошлых лет. Никакого плана, цели, расписания и дисциплины — сплошной хаос. Впрочем, такой беспорядок творился во всех сферах моей жизни, поэтому меня такое положение дел устраивало. Это сейчас я планирую свой день, неделю, месяц, заранее прописываю тренировки, свои и совместные с учениками, составляю списки покупок и задач, а тогда был полный беспредел». Вечером остались силы и время, значит, пойду побегаю. Не остались? Очевидно, не так уж и важна эта тренировка. С переменным успехом у меня получалось тренироваться один-два раза в неделю. Иногда совсем не в ы х о д и л а на пробежку, но такой распорядок мне вполне подходил. Совет. С планом жить легче. И неважно, это план на день или недельные тренировки. Грамотно составленный план — это половина успеха в любом деле. Когда пробежка запланирована, выходить на неё нужно в любом случае. Никакие дождик, лень, хочется спать, может, завтра и прочие отмазки уже не срабатывают. Это, конечно, не относится к случаю, если вы заболели. Начать лучше с трёх регулярных тренировок в неделю, а дальше корректировать нагрузку в зависимости от беговых целей. Шестая. Бегать каждый день. Зарегистрировавшись на свой первый забег на 10 километров, я решила, что мне стоит бегать каждый день, чтобы лучше к нему подготовиться. После одной-двух тренировок ежедневные пробежки оказались очень тяжёлыми. Мне было неважно, сколько я пробегу — 20, 30 или 40 минут, главное — бежать. В таком режиме я провела пару недель. Вскоре получила травму и лечила её почти месяц. Так себе подготовка получилась. Часто новички хотят бегать каждый день и сразу на большие дистанции. Таких людей называют «диванные бегуны». Из-за большой нагрузки они часто травмируют связки и суставы, которые ещё не готовы к ежедневной ударной нагрузке, что и произошло у меня. Совет. У любителя в плане тренировок должно быть минимум 1-2 дня для отдыха, в течение которых он не выходит на пробежки. В такие дни можно заниматься другим видом спорта, например, йогой, плаванием или ездой на велосипеде. Но всё же от ударной нагрузки надо отдыхать и восстанавливаться. Мы ведь не профессиональные спортсмены, которые тренируются каждый день, а то и по нескольку раз за сутки. Для любителей и особенно новичков очень важно соблюдать баланс тренировка-восстановление, и тогда спорт пойдёт только на пользу. Начинать нужно с маленьких дистанций – 1-2 километра. Этого вполне достаточно для первых пробежек. Когда организм начнёт адаптироваться, можно постепенно увеличивать время тренировки и дистанцию. Седьмая. Отсутствие подходящей экипировки. Как раз в период ежедневных пробежек я столкнулась с ещё одной проблемой – это нехватка одежды. Когда я бегала каждый день – Экипировку приходилось стирать после каждой тренировки, и она не всегда успевала высохнуть к следующей пробежке. Иногда случалось заниматься и в хлопковых футболках, и не совсем спортивных шортах. Это сейчас 70% моего гардероба составляют спортивные вещи, а тогда были одна футболка и тайцы. В одежде из натуральных материалов заниматься нельзя. потому что она плохо вентилируется, быстро намокает, долго сохнет, становится тяжёлой и может натирать. Совет. Если вы планируете тренироваться больше трёх раз в неделю, стоит иметь несколько комплектов экипировки. Во-первых, со стиркой будет проще, а во-вторых, появится разнообразие в форме. Не обязательно закупаться одеждой сразу на все сезоны. Отдельные элементы можно докупать по мере необходимости, а крупные покупки планировать заранее. Восьмая. Не включать дополнительные тренировки. Мне казалось это вполне логичным. Чтобы научиться бегать, надо бегать. У меня не было никаких силовых тренировок, разминка и растяжка я тоже пренебрегала, а про СБУ узнала только, когда начала готовиться к первому марафону. Совет. Одного бега недостаточно, необходим комплексный подход. Силовые тренировки укрепляют мышцы, растяжка помогает лучше восстановиться после нагрузки, СБУ корректирует технику. Все эти упражнения должны быть включены в план тренировок и сочетаться в определенных пропорциях в зависимости от беговой цели и периода подготовки. Девятое. Не уделять должного внимания технике бега. Неважно как, главное, я бегу. Ещё одна ошибочная установка, усложнявшая тогда жизнь. Наверное, впервые я задумалась о технике бега, когда пришла на групповую тренировку, где тренер показал, что я делаю неправильно, и объяснил, чем это может мне грозить. Это тот случай, когда со стороны действительно виднее. Я-то думала, что бегу как гепард, а на деле оказалось, что бегу как п о д с т р е л е н н ы й котёнок. Когда я начала выполнять СБУ и отслеживать себя во время бега, техника немного скорректировалась. Совет. Хорошая техника бега помогает избежать травм и сделает ваш бег более экономичным. Эту тему подробнее обсудим дальше. 10. с о ч е т а т ь тусовки и тренировки. Желание бегать у меня появилось, но я еще не до конца была готова распрощаться с прошлой веселой жизнью. Первые два года увлечения бегом напоминали эмоциональные качели, меня кидал из крайности в крайность. Друзей бегунов у меня пока не было, а клубные приятели не отпускали. Поэтому очень часто вечером я грешила в баре, а утром на пробежке пыталась замолить грехи. Такой режим крайне негативно сказывался на здоровье. Зато сейчас я твёрдо уверена, что алкоголь и спорт — несовместимые вещи. Совет. Алкоголем лучше не злоупотреблять, особенно во время подготовки к важным соревнованиям. Из своей жизни я полностью исключила его, но не осуждаю тех, кто иногда может пригубить. Всё должно быть в меру. Ученики всегда предупреждают меня, когда у них намечается мероприятие с алкоголем, и тогда на следующий день мы проводим либо совсем лёгкую тренировку, либо отдыхаем от спорта. 11. Тренироваться без тренера. «Разве для того, чтобы бегать, нужен тренер?» Одно из самых закоренелых убеждений, с которым я жила долгие годы. Сейчас я понимаю, что если бы сразу обратилась за помощью к тренеру, то избежала бы всех ошибок, которые перечислила. Если вы только начинаете тренироваться, найдите себе тренера или хотя бы беговой клуб с беговыми тренировками. 1 2 Отсутствие поддержки. Сначала моё увлечение почти никто не поддерживал. Единственными людьми, которые меня приободряли, были мои родители. Но они жили в другом городе, и я чувствовала сильную потребность в поддержке рядом. Я принялась искать бегунов в социальных сетях и вскоре нашла свой первый беговой клуб. Меня добавили в чат, и через несколько недель мы все вместе поехали на забег «Белые ночи в Питер». Многих ребят я впервые увидела только на вокзале. Несмотря на такую авантюру, поездка получилась очень весёлая, и я стала иногда приезжать к ребятам на клубные тренировки. Со многими одноклубниками мы до сих пор дружим. Совет. На первых этапах поддержка очень важна, иначе есть вероятность опустить руки и бросить н о в о е у в л е ч е н и е при первой же неудаче. И если в вашем окружении пока нет бегунов, тогда найдите беговой клуб или сообщество в своём городе или даже районе и присоединитесь к нему. Личный тренер тоже станет вашей опорой. 13 -е. Бегать всё время по одному маршруту. Выйти из подъезда, добежать до сквера, накрутить там несколько кругов и обратно. Знакомая история. В какой-то момент этот путь мне наскучил настолько, что я принялась исследовать свой район. Так стало намного интереснее. Каждую следующую тренировку я пыталась строить новый маршрут, пока досконально не изучила свой район. После такого эксперимента я точно знала, сколько километров занимает путь до ключевых точек, куда мне может понадобиться зайти. За это я и люблю бег, и можно заниматься в любую погоду и в абсолютно любой локации, не надо специально куда-то ехать. Сейчас я стараюсь маленькие дела, например, забрать посылку, купить хлеб, снять деньги, совмещать с пробежкой у себя по району. Я знаю, что до почты — 0,7 километра, до аптеки — 1,2, до банкомата — 1,5 километра, а до пункта выдачи с ДЭК — 1,7 километра. Надеваю беговую жилетку и отправляюсь на тренировку, совмещая приятное с полезным. Иногда специально строю беговой маршрут так, чтобы выполнить несколько задач за одну тренировку. Дом, парк, почта, банкомат, дом. Кстати, это рабочая схема для тех, кто вечно жалуется на нехватку времени на спорт. Совет. Используйте несколько маршрутов – сквер, парк, соседний район – по замкнутому кругу, где начало и конец – это ваш дом. Чередование разных маршрутов в течение недели освободит вас от утомляющей монотонности и внесет разнообразие. Пробежав маршрут впервые, вы узнаете расстояние и время на его преодоление и сможете оценить свое состояние. Постепенно уровень вашей тренированности возрастет, и те же круги вы будете пробегать гораздо быстрее. Когда вы освоили определённый маршрут или дистанцию и с лёгкостью его преодолеваете, можно постепенно увеличивать нагрузку. Благодаря бегу можно изучать парки и новые районы. Я люблю ездить в новые локации и бегать там. Как видите, получился внушительный список, но именно эти ошибки встречаются у большинства новичков, когда они начинают тренироваться в одиночку. В скольких пунктах вы узнали себя?